Глава 10. Нарцисс, которого вы вырастили. В начале жизни дети любят своих родителей. Повзрослев, они их судят, а иногда и прощают. Оскар Уайльд. Это, возможно, самый болезненный случай из всех. Супруги могут ужиться или развестись. Мы можем отдалиться от родителей, братьев и сестер мы всегда можем бросить работу. Но дети? С ними нельзя так просто прекратить отношения. Проблема здесь в том, что нарциссизм, очевидно, черта скорее приобретенная, нежели врожденная. Поэтому если у вас нарциссический, психопатический или конфликтный, трудный, антагонистичный или токсичный ребенок, вы будете винить в этом себя и даже можете получать обвинения от окружающих. Формула нарциссизма — не так проста, и хотя воспитание и раннее семейное окружение имеют к нему самое непосредственное отношение, этим все не ограничивается. Однако это слабо утешает, если вы сталкиваетесь с гневом, обесцениванием и оскорблениями от нарциссического ребенка. Возможно, прослушав главу «Как не вырастить нарцисса», вы узнали какие-то из своих родительских моделей. Многие родители оглядываются назад и понимают, что, вероятно, они действительно чрезмерно баловали своих детей, пытались отвоевать их после развода, бывали расточительны, чтобы компенсировать тяжелые годы в браке, вынуждены были работать подолгу, чтобы удержать семью на плаву, недостаточно присутствовали в жизни ребенка по разным причинам или тратили слишком много времени и внимания на покупку ему вещей или обеспечение лучших репетиторов и тренеров, вместо того, чтобы просто давать родительскую заботу. Иногда родители постфактум осознают жестокость в своем поведении. Некоторые понимают, что не были таким уж идеальным зеркалом для ребенка, или что какие-то факторы повлияли на период формирования привязанности. Возможно, вы все проанализируете, и осознаете, что сами способствовали развитию у ребенка чувства вседозволенности. Вы можете признать, что благодаря личному финансовому успеху щедро одаривали детей и таким образом создали монстра. Может быть, вы просто хотели дать ребенку хороший старт, но поверхностное внимание к оценкам и достижениям повлияло на него. При нынешнем мировом порядке легко сместить фокус на действия ваших детей, нежели на их внутренний мир. А может и нет. Возможно, вы сделали все, что могли, и были неплохим родителем. Вы присутствовали в жизни детей, работали до изнеможения, чтобы обеспечить им большие возможности, были любящими и последовательными, и все равно у вас может вырасти нарциссический или токсичный взрослый ребенок. Как отмечалось ранее в главе о воспитании нарцисса, здесь, по-видимому, играет роль конституция или темперамент, который формируется под влиянием того, как ребенок взаимодействует с миром, а мир с ребенком. Возможно, вы даже замечали это в раннем детстве, когда темперамент будущего нарцисса отличался от темперамента его братьев и сестер. Эти ранние конституциональные факторы могли проявляться в том, что ребенок плохо справлялся с разочарованием и досадой и затем перенес это во взрослую жизнь. Или его просто невозможно было успокоить и научить успокаиваться самому. Или ребенку отчаянно требовалось быть в центре внимания. В большинстве случаев в этом участвовал и другой родитель. Это не поиски виноватого. Сложившийся характер вашего ребенка отражает вклад обоих родителей или его отсутствие, а также врожденные факторы. Не нужно взваливать всю вину на себя. Совокупность причин сложна. Есть множество нюансов. Могли произойти события, которые продолжают терзать вас и вашего взрослого ребенка, потому что вы не смогли уберечь его в свое время. Например, если ребенок пережил насилие. И, возможно, к моменту вмешательства травма уже была необратима. По большому счету, это не имеет значения, потому что вы не можете повернуть время вспять. Токсичность и нарциссизм вашего выросшего ребенка могут стать источником тяжелейших душевных терзаний и конфликтов. В этой главе мы рассмотрим проблему сепарации от взрослого ребенка, сопутствующее чувство вины, а также то, как решать вопросы наследства, имущества и финансов. Мы обсудим, как справиться с трудным, конфликтным подростком и поговорим о стратегиях навигации в этих сложных отношениях. Болезненные перемены. Как отпустить ребенка? Многие родители идеализируют будущее и надеются, что их взрослый ребенок станет их другом и союзником, и что тяжелый родительский труд окупится возможностью наблюдать за становлением чада и разделять с ним этот рост. Когда выросший ребенок не проявляет эмпатии, манипулирует и отвергает вас, холоден и склонен к абьюзу, это выбивает из колеи. Родители, имеющие дело с выросшими детьми-нарциссами, часто становятся свидетелями их истерик, как и в детстве. Но затушить пожар, когда им не 3 года, а 33, гораздо сложнее. Родители токсичных взрослых детей часто втягиваются в грандиозные разборки и чувствуют себя бессильными, потому что уже не могут добиться дисциплины, как раньше. Из всех возможных вариантов, уход или отдаление от ребенка может быть самым сложным. В большинстве случаев, когда ребенок появляется на свет, это любовь с первого взгляда. В этот период малыш нуждается в вас больше, чем кто-либо другой. Не просто сменить образ очаровательного младенца на язвительного взрослого нарцисса. Большинство родителей токсичных детей, с которыми я общалась, говорили, что паттерны проблемного поведения начали проявляться в подростковом и юношеском возрасте и затем не ослабевали. Родители сохраняли логичную надежду на то, что подростковый возраст пройдет, и ребенок станет более здравомыслящим, уравновешенным и добрым взрослым. Однако этого не произошло. Паттерны вседозволенности, обесценивания, гнева, обиды и недовольства лишь усилились, и многие чувствовали опустошенность и смятение. В одной ситуации, которую я наблюдала, разведенная женщина — ее бывший супруг не принимал активного участия в жизни ребенка после раннего детства — пошла на всевозможные жертвы, чтобы дочь получила отличное образование. Девушке рано улыбнулась удача в карьере, и мать стала помогать ей с работой. По просьбе дочери она даже оставила свою карьеру, чтобы поддержать ее. Они сотрудничали в проектах, каждая выполняла половину работы. А когда одна из их совместных разработок наконец дала хороший результат, дочь оставила мать неудел и не стала делиться финансовым вознаграждением. По мере того, как самолюбие дочери росло, она все больше пренебрегала матерью, часто кричала на нее, критиковала и присваивала себе все ее заслуги. А когда удача отвернулась от нее, стала еще больше злиться на мать. К тому времени моя клиентка уже слишком долго не занималась собственной карьерой и теперь зависела от работы, которую подбрасывала ей дочь. Девушка редко интересовалась ее благополучием, говорила только о себе и постоянно срывалась на мать по мере угасания успеха. Женщина была очень подавлена и не могла понять, почему дочь постоянно злится на нее, почему она такая холодная, отстранённая, отвергающая и недоброжелательная. К сожалению, пока мать жила в ожидании благодарности или какого-то другого проявления признательности — Дочь из раза в раз повторяла свои абьюзивные паттерны. Мать не могла заставить себя отдалиться от дочери, поскольку слишком многое в своей жизни построила вокруг нее, и просто потому, что любила своё дитя. Женщина была убеждена, что когда-нибудь дочь поблагодарит ее, и тогда она почувствует облегчение и отпустит ситуацию. Она продолжала ждать извинений, которых все не было. Тем временем проблемная дочь становилась все старше, все менее успешной и все более обидчивой, а здоровье матери ухудшалось из-за преклонного возраста и стрессов. Защита вашего здоровья и благосостояния. С годами такие отношения между родителями и детьми могут стать невероятно сложными. Родители обнаруживают, что ходят вокруг отпрысков на цыпочках. Задумываясь о том, что будет с ними в старости, они начинают понимать, что дети, скорее всего, не станут помогать им. Может даже возникнуть страх оказаться в специальном учреждении или в других малоприятных условиях, или опасение, что взрослые дети продолжат пользоваться матерью или отцом, воспринимая их скорее как банкомат, а не человека. Завещания, трасты и наследства могут усугубить эту ситуацию. Нарциссические дети нередко участвуют во всевозможных махинациях, чтобы получить свою долю семейного имущества или даже больше. Это может привести к болезненным и сложным разговорам. При наличии имущества, которое нужно распределить, родители чувствуют себя грушей для битья или лотерейным билетом. Токсичным детям часто кажется, что родители чем-то обязаны им из-за разочарований в детстве, и поэтому они требуют вернуть долг. Также нередко дети-нарциссы считают, что родители несут перед ними пожизненные обязательства, как правило, финансовые, за то, что привели их в этот мир. Важно отметить, как я уже указывала ранее, что эти межличностные трудности и конфликты бывают частью более серьезных психических заболеваний или паттернов, например, пограничного расстройства личности, ПТСР или двойных диагнозов, например, злоупотребление психоактивными веществами и другое серьезное психическое заболевание. Межличностная дезрегуляция — обычное явление в этих психиатрических паттернах, ограничивающее способность взрослых детей оставаться на оплачиваемой работе или поддерживать зрелые отношения. Возможно, проблемные паттерны не столько связаны с нарциссизмом, сколько с другим психическим заболеванием. И вам придется подумать о том, как обеспечить определенный уровень поддержки путем создания траста или другой формы контролируемого финансового надзора. Это может быть непросто, если вы переживаете насилие со стороны своего взрослого ребенка. Но очень важно понять этот паттерн, найти способ справиться с ним и чувствовать себя спокойно. Вина и горе. Родители токсичных взрослых детей Часто испытывают чувство вины, поскольку считают, что они как-то повлияли на появление взрослого нарцисса. Даже если родители открыто признаются в своих недостатках или сожалеют о принципах воспитания, токсичные дети, которые просто не способны к эмпатии, реагируют на это с презрением или неприятием. Интересно, что несмотря на огромную обиду, которую взрослые нарциссы могут испытывать к своим родителям, они обычно не готовы просто отдалиться, а когда родители в качестве последней попытки самосохранения пытаются дистанцироваться от жестоких взрослых детей, те приходят в ярость из-за того, что теряют свою грушу для битья. Повторюсь, я уверена, едва ли нарцисс будет слушать эту книгу. Поэтому маловероятно, что среди слушателей будет много абьюзивных родителей. Если характер ваших отношений с ребенком в его детстве был действительно жестоким, то, возможно, он сейчас отдаляется от вас из соображений самозащиты, а значит, несправедливо наклеивать на него ярлык проблемного. Только вы знаете все детали, и если будете до конца честны с собой, то поймете, верно это определение или нет. Если кто-то жестоко обращался с ребенком, а вы, как родитель, мало что сделали для предотвращения или устранения ситуации, то любой гнев или дистанцирование теперь могут отражать стремление ребенка защитить свои границы, чтобы сохранить безопасность. Однако в отсутствии такого прошлого нет никакого смысла терпеть ярость и гнев токсичного взрослого ребенка. Если он считает, что вы поступили с ним плохо, значит, такова его реальность. Защищаться и оправдываться — пустая трата силы времени. Более результативно — отгоревать и отпустить. Токсичный подростковый возраст. Это может быть временно. Не забегайте вперед. Почти все подростки ведут себя так, что в какой-то момент родители чувствуют токсичность, презрение и неприятие. Они могут совершать отвратительные поступки, ощущать свое превосходство, говорить обидные вещи, практически не проявлять сочувствия, критиковать и обижаться на вас на каждом шагу. Возможно, это просто подростковое желание рубить сук, на котором сидишь. Естественный процесс отделения, в ходе которого дети делают отношения с родителями настолько неприятными, что становится проще отдалиться. В таком случае искать пути улучшения может быть бессмысленно. Родителям порой нужно сжать зубы и перетерпеть подростковый возраст ребенка, прежде чем обвинять его в токсичности или нарциссизме. В одном из исследований, проводившемся в течение четырех лет, ученые обнаружили, со временем у подростков, чья осознанность возросла, а негативный эмоциональный стиль поведения и реагирования, также называемый невротизмом, смягчился, Отмечалось уменьшение симптомов нарциссического расстройства личности. Процесс повышения осознанности и снижения невротизма часто происходит по мере взросления и принятия взрослых обязанностей. Поэтому можно предположить, что личность вашего нарциссического подростка может измениться с годами. Ребёнок может перерасти нарциссизм. Давгвилла, Пинкус и Лезенвегер, 2019. Из-за относительной нестабильности паттернов нарциссического расстройства личности в подростковом возрасте специалисты не ставят этот диагноз до совершеннолетия. Если трудные и жестокие подростки не меняются и превращаются в токсичных и нарциссических взрослых, у них становится меньше шансов перерасти эти паттерны, и вот тогда следует забеспокоиться. Если это действительно нарциссическая модель поведения, она распространится на всех, и вы будете не единственным объектом словесных нападок. Ваш взрослый ребенок также может испытывать трудности в близких отношениях, дружбе, учебе или на работе, и вы, возможно, не сможете полностью защититься от его враждебности. Со временем возникает дополнительная сложность. Когда вашему ребенку исполнится 18, вы будете уже не вправе требовать, чтобы он обратился за помощью к психологу, а сможете лишь настоятельно это рекомендовать. Более того, содержание сеансов останется конфиденциальным, поэтому вы не будете в курсе прогресса. Многие родители отмечают, что на этом этапе чувствуют себя совершенно беспомощными, поскольку хотят помочь детям, но не могут этого сделать. Как и во всех нарциссических отношениях, Надежда умирает последней. По мере того, как ваш ребенок будет проходить различные этапы взрослой жизни, заканчивать институт или поступать на военную службу, устраиваться на работу или строить карьеру, жениться, заводить детей, вы будете ждать, что он станет эмпатичным и альтруистичным человеком. Может, перипетии взрослой жизни исправят его, а может и нет. Будьте готовы к тому, что ваш выросший ребенок нарцисс не захочет, чтобы вы сопровождали его на жизненном пути. А если и захочет, вас могут ожидать взлеты и падения. Трудно осознать, что главная задача родителей — вырастить независимого взрослого, который не обязательно будет добр с вами. Но если вы установили границы, то придерживайтесь их. Не пытайтесь завоевать выросшего трудного ребенка деньгами или другими благами. Это не сработает. И, скорее всего, вы будете чувствовать себя еще более беспомощным и обиженным на то, что ребенок принял вашу щедрость, но продолжает издеваться над вами. Рассмотрение более опасных проблем, таких как жестокое обращение с пожилыми людьми, которое может принимать формы физического, психологического и финансового насилия, выходит за рамки этой книги. В таких ситуациях часто оказываются родители токсичных взрослых людей, и тогда необходимо привлекать соответствующие государственные и правоохранительные органы, а также адвокатов. Если вы подозреваете, что знакомый вам пожилой человек подвергается финансовому или иному насилию со стороны взрослого ребенка, обратитесь к онлайн-ресурсам, которые могут помочь этому человеку. Токсичные дети. Выводы. Первое. Займитесь самосохранением. Если ваш токсичный ребенок, жесток и склонен к абьюзу, чувствует вседозволенность, постоянно прибегает к манипуляциям, то, возможно, пришло время отстраниться, подвести итоги и пересмотреть свои представления об этих отношениях. Если такие паттерны не изменятся, то хотя бы пересмотрите свои ожидания. Оставаться в жизни своего ребенка всего лишь грушей для битья — тяжелые испытания. Самосохранение — Это право, которое вы можете реализовать даже в отношении собственного ребенка. Второе. Рассмотрите возможность терапии со своим взрослым ребенком. Даже учитывая, что взрослые дети вряд ли изменятся, и вы не можете исправить свое прошлое или их реальность, подумайте о совместной терапии, чтобы разобрать эти вопросы. Если терапия окажется просто ворошением старых обид и покажет, что дети не могут отказаться от своих претензий, Это станет болезненным сигналом к тому, что пора отдалиться. Однако не исключено, что под руководством психотерапевта вы сможете преодолеть конфликты настоящего и прошлого и восстановить отношения. Третье. Реалистично планируйте свое будущее. Если ваши взрослые дети, нарциссические или токсичные, Они вряд ли будут готовы помогать вам в случае болезни или других проблем со здоровьем в более преклонном возрасте. Стройте соответствующие планы и сохраняйте реалистичные ожидания. Не стоит безрассудно вкладываться в надежду, чтобы обнаружить себя в трагической ситуации, когда с возрастом ваше здоровье ослабнет, а вы окажетесь без подушки безопасности и необходимой поддержки. Четвертое. Сохраняйте границы. Вы не обязаны быть приемником оскорблений. Если у ребенка неизменно одни и те же обиды и претензии, перестаньте выслушивать его тирады. Возможно, вы сможете общаться на некоторые темы, но когда беседа скатится в претензии, дистанцируйтесь. Не стоит снова и снова вступать в один и тот же разговор и ожидать иного исхода. Пятое. Берегите равновесие ради других членов семьи. Токсичные дети могут ограничить ваш доступ к другим важным людям в жизни, например, к внукам, или использовать их как рычаг влияния. Многие терпят токсичных детей, потому что хотят видеть своих внуков или защитить их от токсичного родителя. В этом случае необходимо управлять своими ожиданиями и реалистично относиться к ограничениям в ваших контактах с ребенком, чтобы иметь возможность проводить время с внуком или другими членами семьи. Также важно осознавать, что ваш ребенок может использовать этот доступ как способ наказать вас. Шестое. Обратитесь за помощью к психологу. Когда приходит осознание того, что ребенок нарцисс и что он не изменится, родители нередко испытывают глубокое горе, тревогу, а также приступы депрессии. Возможны признаки стресса, как психологического, так и физического. Разговор с профессионалом и взгляд со стороны на вашу ситуацию помогут сохранить психическое и физическое здоровье. Участие психолога также позволит вам не ожидать слишком многого, что бывает особенно сложно, когда речь идет о вашем ребенке, с которым у вас были самые разные отношения, и за которого вы, возможно, все еще чувствуете большую ответственность. Седьмое. Позаботьтесь о финансах. Встретьтесь с финансовым консультантом и адвокатом и реалистично оцените свое положение. Родители нарциссов рискуют превратиться в банкоматы, потому что самовлюблённые дети могут неустанно просить деньги на каждом шагу. Родители часто надеются, что, помогая детям в финансовом плане, они завоюют их расположение. Скорее всего, вы быстрее опустошите свой банковский счет, чем достучитесь до ребенка. Убедитесь, что у вас достаточно средств на себя, свое будущее и на других людей, которым вы хотите помогать, и будьте благоразумны. Ваш выросший ребенок вряд ли вернет вам долг, так что стройте адекватные планы. Кроме того, убедитесь, что у вас все в порядке с завещаниями и вкладами. Помимо одного токсичного ребенка, у вас могут быть и другие дети и близкие, которые присутствуют в вашей жизни и любят вас. Самовлюбленный выросший нарцисс, скорее всего, будет оспаривать ваше завещание или распределение средств. Позаботьтесь о том, чтобы все документы были подготовлены как можно более четко и строго, чтобы после вашей смерти и кончины вашего супруга раздел наследства прошел как можно более гладко. Сделайте это хотя бы для того, чтобы защитить других детей и реализовать свои намерения».